Глава пятьдесят Прошло еще время, возможно, чуть больше суток, за которое ничего не изменилось. Вернее, так думала, пока не услышала шаги, поэтому и Картер и я встали с кровати, ожидая того, кто к нам направляется. Нервничая, закусила нижнюю губу почти до крови, а когда увидела доктора и нескольких военных, то сцепила руки за спиной, испытывая дурное предчувствие, которое всегда меня посещает, стоит только увидеть мистера Райта. — Мисс Льюис, уже проснулись, и отлично, мы за вами. — Зачем? Разве вы недостаточно в прошлый раз взяли крови? Все внутри меня натянулось, как струна. — Все несколько пошло не по плану. Откройте. Доктор махнул рукой в сторону камеры, отдавая приказ военным. Мне не понравились его слова, и я поняла, что ни за что не пойду с ними добровольно. Возможно, они не убьют, но то, что там, куда они меня ведут, ожидает нечто плохое. Это точно. Я сделала несколько шагов назад, а доктор ухмыльнулся, наблюдая за моими действиями. — Сара, что на тебя нашло? Тебе не стоит бояться, хотя ты не умрешь. Сегодня он не сказал это слово но именно его мужчина и хотел добавить в конце. «Я не пойду с вами добровольно». «Зачем ты усложняешь?» Доктор Райт тяжело вздохнул, и военные двинулись в мою сторону. «Понимаю, что это глупо — сопротивляться, когда нет никакого шанса, но все во мне запротестовало в этот момент». «Нет!» — выкрикнула и даже умудрилась ударить военного, который приблизился и собирался схватить меня. Я уклонилась от захвата другого, но они окружили меня, и когда все-таки схватили, то дернулась, ударяя ногами в грудь самого ближайшего ко мне и падая на пол вместе с другим. Край муха услышала, как Картер в соседней камере что-то произнес, а затем ударил по стене. Мне удалось перехватить кулак военного, который предназначался для моего лица, чтобы вырубить меня. Ногами я сделала подсечку ему же, и теперь он тоже на полу. «Сзади!» — услышала предупреждающий крик Картера, и это спасло меня и от еще одного удара. Мне казалось, что им нельзя меня ранить. Они хорошо обучены, лучше, чем я. И их больше. Поэтому через несколько десятков секунд я стала пропускать удары, чувствуя боль в разных местах и слыша, как Картер продолжает бить по стене, будто веря, что у него получится разбить ее. «Миг!» — и чей-то кулак бьет меня по скуле. Тут же чувствую кровь, хлынувшую из губы, которую, по всей видимости, задела и разбили. В ушах звенит, и я падаю больше не в силах сопротивляться. Меня берут под локти и вытаскивают из камеры, направляясь к лифту. Кажется, я отключилась на несколько минут из-за силы удара, потому что, когда пришла в себя, то очутилась в большой белой комнате, где никого больше не оказалось. Только камеры и одна единственная железная дверь. Никаких предметов мебели или интерьера. Провела двумя пальцами по губе, ощущая теплую кровь. На костяшках пальцев появились ссадины. Я сглотнула, также чувствуя легкую, но неприятную боль в груди и поднялась с пола. Стоило мне только это сделать, как дверь открылась и появился доктор Райт со знакомой медсестрой. «Заходите, мистер Ройл, не стесняйтесь!» Следом за ними зашел Кристиан с безэмоциональным выражением лица. Дверь за ними закрылась. Мне стало больно даже от одного взгляда на Кристиана, потому что он ничего не может сделать в данной ситуации. Зачем они позвали его сюда? Чтобы заставить его смотреть, как у меня вновь будут забирать кровь или пытать, как было вначале. Наверное, все вопросы отразились на лице, потому что доктор Райт улыбнулся и пояснил. «Скорее всего, вы думаете, что это все значит, Сара. Что ж, я не обязан с вами делиться, но поделюсь, чтобы ты понимала, почему мы так поступаем». «Можете даже не стараться», — перебила его. «Я все равно никогда не пойму ваши действия, которые только вредят человечеству». Они пытаются помочь. — Почему же? — искренне удивился доктор. — Все, что мы делаем, во благо. Землю надо очищать время от времени, потому что люди, как паразиты, истощают все ее ресурсы. Мы создали оружие, которое помогло справиться. — Помогло справиться? — я усмехнулась из-за его слов. — Вы потеряли контроль. Теперь по земле... «Бродят больше измененных, чем людей. Вы сидите в своих лагерях и прячетесь от них, потому что боитесь». «Возможно, мы слегка перестарались. Никто этого не отрицает, Сара. Но сейчас мы можем получить контроль над ними. Ты должна это понимать. Мы так близки». Доктор Райт махнул головой, будто прогонял ненужные мысли, и хлопнул в ладоши, после сказав, что мы отвлеклись. Мужчина подошел к крестьяну, что-то отдал ему в руки и вышел. Он оставил нас с ним наедине. Когда перевела взгляд обратно, то увидела, что отдал доктор. Ключ от браслета и ошейника. Но зачем? — Сара, нам нужно, чтобы вы вновь воспользовались телекинезом. — Можете попытаться разрушить стены и выбраться? — зазвучал голос доктора из громкоговорителей, которые, видимо, встроены в камеры. — Кристиан любезно отдаст вам ключ и проследит, чтобы вы не перешли за рамки дозволенного, в случае, если вы все-таки разрушите и соберетесь покинуть нас. — Что за бред? Зачем им отдавать мне ключ и разрешать пользоваться телекинезом? — Да тот раз они специально освободили нас, но делать это повторно нелогично. Они и так должны были понять, что в прошлый раз это был мой максимум по силе. Кристиан бросил на пол прямо мне под ноги ключ. Я не поспешила взять его, все еще обдумывая планы правительства. Что Картер говорил мне? Они ждут момента, когда телекинез достигнет своего апогея, но я полагала, что он уже был. Видимо, им этого недостаточно. Чем чаще я буду им пользоваться и используя все силы, тем вероятнее, что организм не выдержит и меня ждет смерть. Правительство знает это. Я посмотрела на ключ и затем вновь медленно подняла глаза, смотря уже на Кристиана. Они специально оставили его здесь, зная, что я не смогу при всем желании навредить ему. В любой момент, если моя сила выйдет из-под контроля, Кристиан просто велит мне остановиться. Откажусь использовать телекинез, он тоже заставит. Но он не может заставить меня выложиться на максимум, потому что я сама еще точно не знаю предел, вернее догадываюсь о нем. То, что было в прошлый раз и тогда, когда я откинула толпу измененных. Смерть — мой предел. нет. Я произнесла это четко, понимая, что доктор отдаст крестьяну приказ внушить мне обратное. На несколько секунд воцарилась тишина, словно люди по ту сторону камеры удивились такому ответу. «Кристиан, я знаю, что ты слышишь меня», — заговорила, смотря на мужчину. «Пожалуйста, сопротивляйся им. Я найду способ, как помочь тебе. Обещаю». «Подними ключи и сними ограничители». Он произнес это вслух, и в моей голове тут же засел приказ. Я попыталась сопротивляться, вспоминая, как это было впервые, когда мы встретились. Тогда ощущения были столь же неприятные. Голову словно сжали в стальные тиски. Я схватилась за нее руками и зажмурилась, отчаянно сопротивляясь. — Подними ключ, Сара, — повторил Кристиан. Я сжала челюсть, чувствуя, как у меня дрожат колени, и упала на них, понимая, что крестьянин испытывает нечто похожее. Он тоже не может сопротивляться. Ключ. В мыслях засело, что я именно это и должна сделать. Стало такое ощущение, будто если я этого не сделаю, то умру. Чем больше сопротивляешься, тем больнее. Вспомнились мне слова мужчины, когда он рассказывал про свою способность. Я убрала одну руку от головы и медленно начала тянуть ее за ключом, продолжая изо всех сил оказывать сопротивление. Взглядом уперлась в обувь Кристиана, отмечая, что ему дали переобуться в военные ботинки. Кажется, если я не дотронусь до ключа в ближайшие несколько секунд, то у меня кровь из глаз пойдет. Я закричала, когда мои пальцы оказались в нескольких сантиметрах от цели, не желая подчиняться. — Ты делаешь только хуже. Пробормотал Кристиан, когда я взяла ключ и взглянула на него, чувствуя, как что-то мокрое скатилось по щеке. Слеза или все-таки кровь? Теперь сними ограничители. Я так и сделала, слыша, в следующую секунду, как на пол спали, словно оковы, браслеты ошейник. Этот звук прозвучал так громко, что послышалось эхо. «Сопротивляйся, Кристиан!» «Замолчи!» и попробуй пробить телекинезом стену справа от тебя», отдал он очередной приказ, который тут же прочно засел у меня в мыслях. «Не желаю этого делать. Теперь я не могу ни произнести ей слова, а лишь мычать и продолжать противиться». Я, наоборот, отвернулась от стены, зажмурившись и заведя руки за спину. Напряжение, которое исчезло, тут же вернулось с двойной силой. «Больно! Мне очень больно!» Ранее я думала, что физическая боль худшая, но сейчас это ни с чем не сравнится. Сердце разрывается на части, душа стонет от боли, а мысли неумолимо мучаются. Кажется, что нет выхода, что никогда не пройдет это состояние. И единственное, что может прекратить страдания, это если я поступлю так, как и велит крестьян. Прикусываю изнутри щеку и практически сразу ощущаю характерный металлический вкус крови. Не знаю, сколько по времени продолжается моя борьба с собой, но я не выдерживаю и вновь падаю на пол, тяжело дыша и чувствуя колоссальное давление на грудь. — Кристиан, повтори приказ! — звучит голос доктора Райта. — Используйте лекинез, Сара! Дыхание становится слишком частым, а голова кажется, что вот-вот взорвется. Не помню. Кристиан как-то говорил, как долго может удерживать сознание человека под контролем. Полагаю, это не столь важно сейчас. Я пытаюсь мысленно отвлечься, чтобы сосредоточиться на чем-то другом, но в голове продолжает раздаваться его голос. Тот момент, когда я всем телом упала на пол, пропустила, чувствую лишь теплую жидкость, стекающую по рту. Глаза закрылись прежде, чем мозг успел что-то сообразить. «Какого черта?» — услышала я и с трудом разлепила веки, а боль в голове никуда не делась. Голос Картера, в котором слышна угроза, различила и затем увидела под ногами пол. Меня тащат под мышки двое военных, возвращая в камеру. «Что вы, мать вашу, сделали?» Он не кричит, но произносит так, что у меня озноб пробегает. Военные игнорируют его, и один из них открывает ключом карты камеру, и меня практически бросают на пол. Я не могу пошевелиться еще некоторое время, кажется, около двадцати или чуть больше минут. Чувствую себя так, словно Микаэла вновь колола мне транквилизатор. Картер все это время пытается разговаривать со мной, сев на пол по ту сторону. Мне несколько сложно сосредоточиться на его словах, Их смысл постоянно ускользает от моего сознания. Что произошло? Наверное, мой мозг не выдержал сопротивления и просто решил отключиться. Тогда почему я чувствую себя так паршиво, если просто потеряла сознание? Мне удается облизнуть губы, и я чувствую на них кровь. Наверное, она опять потекла из носа в тот момент. Сара, постарайся сосредоточиться на моих словах. — Не знаю, кто это сделал, но он уже ходячий труп. Если бы я могла, то усмехнулась. — Знаю, ты слышишь меня. Тебе нужно заново почувствовать свое тело. Начни с кончиков пальцев. — Спасибо ему, конечно, но я это и так знаю. На тебе нет браслета. Что они пытались сделать? Картер продолжил вести монолог, потому что сейчас собеседник из меня так себе. За это время я услышала от него ругатель больше, чем за все время. Когда я вновь начала совладать со своим телом, то ощутила лишь боль, будто меня машина переехала и раздробила кости. Я даже положение сидя не смогла принять, не поморщившись. Почему мне так плохо? Еще час или около того я окончательно приходила в себя, смотря на Картера, который все это время неотрывно и напряженно наблюдал за мной. «Нормально!» Мой голос показался сдавленным и слишком тихим, но Картер услышал. «Нормально! Это ты про свое состояние сейчас? Вынужден тебя огорчить, но оно далеко от нормального!» Картер встал на ноги и мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Что они делали?» «Не они!» На выдохе ответила я. — А, Кристиан? Дальше я с перерывами, чтобы восстановить дыхание, рассказала ему, что именно произошло. На это мне потребовался еще час, за который я смогла перебраться с пола на кровать. С каждым моим новым словом его взгляд все больше мрачнел. — Это объясняет, что с тобой. — Что, ты знаешь? Чем больше ты сопротивляешься, тем больнее тем сильнее нагрузка на организм, — сказал мне похожие на слова Кристиана Картер. — Твой организм не выдержал, поэтому случился мощный откат. Кристиан тоже должен был почувствовать нечто подобное, потому что не смог полностью захватить контроль над твоим сознанием. — У меня получилось сопротивляться. — Да, Сара, но это пока. Лучше так больше не делать, иначе твой мозг в буквальном смысле взорвется. То есть мне подчиниться? В данном случае это будет правильным решением. Картер стиснул зубы и сжал руку в кулак. Я прикончу его. Он не виноват. Устало произнесла я. Его контролируют, Картер. Точно так же, как и он пытается это сделать со мной. Представляешь, что Крестьян испытывает сейчас, все осознавая? Мне наплевать. Ярость Картера тихая и холодна но вместе с тем вязкая всепоглощающая. Мне наплевать на него, Сара, и на других тоже. Мне все равно, что малыш-крестьян сейчас страдает. Пусть он даже испытывает муки совести или нечто подобное. Мне абсолютно похер. Но меня волнуешь только ты, и будешь волновать только ты, а не кто-то другой, о ком я даже на следующий день и не вспомню». Я шумно сглотнула, не зная, как на это реагировать и что ответить. Кажется, Картеру даже и не нужны никакие мои слова. Ты не можешь так говорить, спустя вечность тихо говорю я, потому что не знаешь, что он сейчас чувствует. Уверенно, Кристиан пытается сопротивляться. Если бы ты был на его месте, то у тебя также не осталось бы выбора, и ты делал все то, что тебе приказывают. Нет! Я приподняла одну из бровей такому резкому и категоричному ответу. — Я свернул бы себе шею раньше, чем успел бы причинить тебе боль. Я открыла и сразу же закрыла рот обратно, вновь не находясь с ответом. Его слова. Кажется, Картер во второй раз подряд за последние пять минут вогнал меня в ступор.